Глава вторая. Контрабандисты. Гороскоп на завтра. У оптимистов будет все плохо, но они этого не заметят. У пессимистов все будет хорошо, но им опять не понравится. Герих, их больше, чем планировалось. Еще вам там прячутся. Ико указал на темный переулок недалеко от склада, где была назначена встреча. Уверен, это засада. «Наверное, не стоило связываться с контрабандистами, но я понадеялся на то, что золото сможет решить все проблемы. На их поиски в ближайшем городке я потратил целую пригоршню медных монет, но тот, кто умеет задавать правильные вопросы, всегда найдет то, что ищет. Особенно, если с ним мак разума, который может чувствовать эмоции собеседника». «Благодаря способностям Ико выйти на нужных людей удалось всего за полдня. Вот что бы я без него делал? Ну, может, проблем было бы меньше, но и результаты были бы скромнее. В команде почти всегда эффективнее, чем поодиночке». С ожерельем изминного жемчуга Альбинос удвоил свою полезность. Он больше не падал в обморок после каждого применения силы. Пока это была заслуга артефакта, но и у него самого был заметен качественный рост. Надо было сразу ему такой купить, а то все мы сильны задним умом. Я, конечно, расспрашивал Ику о магии разума, но он, как и я, был самоучкой. Капитан От-Оп, бывший хозяин Альбиноса, немногому смог его научить». Этот раздел магии не пользуется популярностью среди огров, так как телепаты среди них почти не рождаются, так что он объяснил лишь основы управления силой. Остальные фокусы, которыми владел Ику, Альбинос был вынужден осваивать сам, а я по себе знаю, самостоятельное изучение магии – очень тяжелый и болезненный прогресс. И пусть его опыты не грозили такими травмами, как мне, но за каждую неудачу он расплачивался жуткими головными болями, и это еще хорошо, что у него резерв крошечный, а то бы вовсе себе мозги выжил и остался овощем на всю жизнь. «Сколько их там?» – Также шепотом спросил я. «Там шестеро». Альбинос на секунду задумался. «А на самом складе, даже не скажу точно, сколько, четко чувствую пятерых, но еще ощущаю какие-то странные отголоски чужих сознаний». «Хреново, тут ты прав, дело нечистое», — ответил я. «Неужели я где-то засветил деньги?» «Да вроде нет, расплачивался всегда заранее заготовленной мелочью». На людях Ику теперь постоянно держал ауру незаметности. Конечно, это неполноценная невидимость, но Альбинос был уверен, что обязательно почувствовал бы, если бы кто-то преодолел барьер его воли. Значит, торговец не так прост, как показался. Он не только сумел разглядеть Альбиноса, но еще и скрыл свои эмоции, использовал какой-то артефакт или разум тренированный. В принципе, хрен редьки не слаще. Главное, чтобы все это не вышло нам боком. «Уходим», — нарушил мои размышления Ико. Я почти минуту обкатывал мысль. Возможно, у меня паранойя, и я излишне перестраховываюсь. Действия торговца вполне могут быть продиктованы беспокойством за собственную безопасность или попыткой ограбления и убийства. «Кто я для этого контрабандиста? Хрен с горы, который свалился на его голову в погоже солнечный день и предложил за перевозку двух пассажиров полкулака расплавленного золота?» «Нет», – твердо ответил я. «Сейчас нет смысла бегать. Кто сказал, что в следующем городке история не повторится?» «Мой план прост как робот класса «Буратино» договориться с контрабандистом». Если не получится миром, то хорошенько навалять и все одно склонить к сотрудничеству. Потом пробраться в столицу и прямым ходом до гильдии. А вот дальше начиналась более рискованная часть предприятия. Я не зря старательно собирал рекомендательные письма и всеми правдами и неправдами вписывал туда Альбиноса. Хотя не везде это получилось. Пять из одиннадцати и плюс одно от покойной баронессы. Уверен, у Ико хватит способности пройти испытания, и бронзовый амулет ему гарантирован. Звание охотника должно снять с него клеймо беглого раба, однако с появлением контракта возникали новые сложности. Тем не менее, если Оссама и Эмиль восказали правду и на гильдию надавили, то шанс убедить маэстро Вереска был весьма велик. Ну а дальше просто затаимся. Гоблину придется некоторое время пожить в канализации. Там его точно не найдут. Он умеет прятаться. А я тем временем решу свои проблемы. Прихвачу Вергина, Мы наберем новых контрактов и двинем в дорогу уже втроем. «Конечно, хотелось бы, чтобы Икку прошел полноценное обучение в гильдии магов Заара, но пока захватчик стоит на причале, боюсь, это сделать не получится. В общем, планы у меня обширны. Да, хватает скользких мест, но ничего невыполнимого в них нет». «Сможешь незаметно провести?» «Я указал на неширокую улицу между складами, где затаился засадный полк контрабандиста». «Планы планами, но и лезть на рожон не стоит. Надо сперва разведать, что к чему. Посмотрим, кто там спрятался, а потом уж и на огонек заглянем. Тем более, что пришли мы раньше назначенного срока, до полуночи еще час». «Только если не в лоб», — утвердительно ответил телепат. «Тогда вперед». Двумя зыбкими тенями мы крались по ночной портовой улице, стараясь не попадать в свет редких фонарей, висевших над некоторыми складами. Я бы и сам мог незаметно подкрасться, но с магом разума это сделать в разы легче. Его аура мягко и ненавязчиво переводила внимание на другой объект. Работало это умение недалеко и не со всеми. Как я понял, оно завязано на интеллект, волю и сопротивление магии. Если хватит мозгов заметить несоответствие, то перебороть ауру несложно. Ну или она на тебя вообще не подействует, потому что воздействие очень слабое. Мне хотелось мнить себя умным, но, думаю, я видел Альбиноса сквозь сокрытие именно по причине высокого сопротивления к магии. Если честно, я немного завидую Ику. Мой дело это драка, мне никогда не овладеть его фокусами». «Власть над огнем, конечно, круто, но эмпатия и телепатия дают значительно больше возможностей в социальном плане. Передо мной так и стоят сцены из фильма «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном в главной роли. А ведь это далеко не все ресурсы этого направления. Слабый тычок в ребра вернул меня к реальности. Ико почувствовал, что я уплыл мыслями в какие-то дали и вовремя одернул меня». Телепату даже помечтать не дал, но тут он прав, ничего не попишешь. Свернув на боковую улицу, мы обошли притаившихся сзади, и я аккуратно выглянул из-за угла. Черт, не сдержал я ругательства, все-таки это не паранойя. В узком переулке между двумя складскими помещениями сидело шесть приземистых фигур, в которых я сразу опознал северных орков-захватчика. Коренастые, мохнатые ребята в специфической одежде. Да еще и в таком количестве. Это просто не могло быть совпадением. Взволнованное сопение Альбиноса подтвердило мою правоту. Уж кто-кто, а он точно не мог ошибиться и тоже признал старых знакомых, с которыми прожил всю жизнь. «Необходимо взглянуть, что происходит на самом складе». Взяв гоблина за плечо, я увлек его дальше. Неожиданно, не дойдя метров в десять до стены, альбинос с мертвой хваткой вцепился в мою руку и потащил назад. Я начал было сопротивляться, но понял, что сейчас неподходящее время и место, чтобы выяснять отношения. Мы вернулись на пару улиц. Здесь можно было говорить более-менее спокойно. «Ну чего ты трусишь?» «В лоб спросил я. Врать или миндальничать с магом разума бесполезно?» Могр, прошептал Альбинос, выпучив от страха глаза. «Вот теперь все стало ясно. У Ико до сих пор сохранился страх перед бывшими хозяевами. Хотя, кажется, это его первая настолько яркая реакция. В прошлый раз он переборол себя, но встреча спустя месяцы, похоже, оказалась чересчур неожиданной». «Там кто-то из капитанов?» – переспросил я. «Нет, ты из молодых». Альбинос виновато прижал уши, понимая, что свалял дурака, и мы сбежали так толком ничего и не узнав. «Возвращаемся?» – уточнил я. Ико глубоко вздохнул и кивнул. «В чего он так распереживался?» Огр-маг, даже из молодых, конечно, сильный противник, но не настолько, чтобы нам сейчас тут обоим описаться в штаны. Мировая статистика мне известна, но по словам Ико, двухголовым, а значит одаренным, рождался только каждый пятнадцатый Огр, что реально мало. Среди людей условным магом можно назвать каждого второго. Силу людей и Огров сравнивать сложно, слишком разные таланты. Но средний Огр-маг, согласно системе гильдии магов Заара, приблизительно равен старшему магу людей. Большинство разумных, как правило, маги универсалы, а Огры – скорее сильные колдуны и шаманы. Я не до конца понял телепата, слишком запутанно он объяснял, но вроде как двухголовых – это два разума в одном теле с возможностью моментального обмена мыслями. Как это происходит на физиологическом уровне, непонятно, но как-то работает. Причем, если отрубить или серьезно повредить огру одну из голов, то его тело продолжит жить, хотя и потеряет в магической силе и со временем отрастит голову заново. Правда, новообразованная личность будет вести себя как ребенок. Видимо, оттого и ходят слухи о тупости двухголовых огров. Но ику говорит, что умная голова быстро подтягивается собрата до своего уровня. Кстати, поэтому и имена у них двойны. От-оп, бук-стук, шмяк-шмук. Звучит, безусловно, по-дурацки. Но кто и такой, чтобы осуждать чужие традиции? У каждого свои странности. У меня на родине, например, люди батарейки кусают и собирают пакеты с пакетами. В общем, огров можно отнести к категории сверххищников. Они не занимаются земледелием, не строят города и ведут кочевой образ жизни. Все, что нужно для них, добывают рабы, а единственное занятие, достойное двухголового, это война. При всем при этом у них достаточно сильны племенные связи, но не в привычном понимании «папа-мама», а в том смысле, что «двухголовый» всегда поддержит «двухголового». Они могут враждовать и драться между собой насмерть, но, тем не менее, это племя единым фронтом выступит против общего врага. Так что даже хорошо, что я не сумел прикончить того Огра. Получить в Кровнике совет капитанов очень бы не хотелось». На войне они серьезные противники. Физические кондиции в сочетании с магическим талантом дают им огромное преимущество над большинством из разумных. Короткая схватка в подземельях Заара с далеко не самым сильным представителем племени Огров стала для меня отличным доказательством этого факта». Понятно, всегда есть исключения, но в честном бою один на один немедному, ни, ни даже железному охотнику не победить двухголового. Враг, конечно, крутой, но и мы уже давно не новички, какими были еще три месяца назад, когда с боем прорывались через канализацию. Под наплывом эмоций я даже залез в таблицу амулета. Раса человек. Пол мужской. Возраст – 19, рост – 176, вес – 71. Потенциал – 9,2, прогресс – 0,2, предрасположенность – магия огня. Тело – сила 2,9, прогресс – 0,4. Выносливость 3 – 3,3, прогресс – 0,4. Скорость – 4,7, прогресс – 0,6. Разум. Воля 6 и 3. Прогресс 0,4. Интеллект 3,9. Прогресс 02. Восприятие 3,6. Прогресс 06. Энергетика. Резерв 9. Прогресс 0,2. Мощь 5. Прогресс 07. Сопротивление 4 и 9. Прогресс 0,5. Заклинание. Первый круг. Воспламенение третий ранг. Блуждающий огонь третий ранг. Огненное лезвие третий ранг. Поток огня третий ранг. Искра третий ранг. Кнут третий ранг. Рондель третий ранг. Погасить пламя третий ранг. Второй круг. Огненная стрела пятый ранг. Техники. Подготовка – третий ранг, концентрация – третий ранг, медитация – нулевой ранг, огненный бог – третий ранг. Таблица выглядела внушительно. Все же молодцы эти гильдейцы, такую полезную штуку придумали. Удобно, когда сразу видишь результаты своего труда. Даже потихоньку становлюсь похож на нормального мага. Ну, в моем случае, на колдуна. Я наконец-то закончил изучение приемов, описанных в буклете «Техника огненного бога», который перевел для меня покойный Дорог Гриб. Судя по аналогии, должны существовать техники водяного и остальных богов, и, несмотря на пафосное название, штука действительно убойная. Фактически, учебник описывал прикладную систему магического боя, где подобие кулака можно было создавать почти на всех частях тела – на кулаках, локтях, коленях, стопах и даже на лбу. Причем, сила каждого плетения разная. Я сперва думал, что самый мощный удар будет с ноги. Смешно, но нет. Наиболее убойный удар получается головой, и фраза «работай головой» заиграла для меня по-новому. Все дело в том, что в центре лба находится энергетический узел, и энергия из него высвобождается сплошным потоком. При этом нос почти не задействован. В этот раз проверять силу на препятствие я не стал. Это все-таки голова, поэтому просто в воздухе опробовал. По ощущениям, я высвободил почти тройную силу магии. Опасная штука. Если бы мое тело не было так устойчиво к огню, то я бы точно остался лысым и с сильнейшим ожогом. Интересно, маги царств проходят какую-то закалку перед освоением этих техник? Наверняка, иначе чистое самоубийство». «Сама по себе техника огненного бога была очень похожа не на ушу или кунг-фу земли, а скорее на муай-тай. Без сомнения, она относится к начальным и является набором рукопашных приемов, и даже несмотря на силу, по сложности не превышает заклинания первого круга магии». Хотя огненное лезвие кажется мне более удобным и эффективным оружием, но и в этой школе чувствуется грозная мощь, особенно если ее как следует подкрепить реальным навыком рукопашного боя. В общем, умельцы из царств, если и не покорили меня своим мастерством, то заинтересовали точным. Такое ощущение, что я посмотрел какой-то фильм про единоборство, и мне захотелось научиться так же. «Теперь буду искать пособие еще и по этому направлению, или даже лучше учителя, ибо не уверен, что мне легко удастся освоить сложные техники самостоятельно. Зар – крупный торговый город, я смею надеяться, что это всего лишь вопрос денег». Симон Варда говорил правду. «Магия оказалась слишком сложной и многогранной наукой, чтобы освоить все ее направления разом» я только в самом начале длинного пути. Кроме того, основное направление развития уже выбрано – магия огня. Но, как выяснилось, даже в пределах одной стихии существует множество школ и приемов. «Безусловно, я не буду отказываться от дополнительных знаний, тем более если они сами идут ко мне в руки, но надо использовать системный подход. Один раз это уже сработало, комбинация с сокращением плетений показала себя с лучшей стороны». «Также значимым успехом стал переход огненной стрелы на пятый уровень. Это произошло после того, как я разобрался в процессе передачи силы от кулака к лезвию». Если сознательно подстегнуть потоки силы, то они впитываются более равномерно. Общая сила стрелы увеличилась, но и сложность возросла. Приходилось контролировать еще и этот момент. Конечно, рано или поздно привыкну и буду делать на автомате, но это еще когда... В других дисциплинах мои результаты были значительно скромнее. Магия крови по-прежнему требовала просто свинских затрат жизненных сил. Поэтому я перенес ее отработку на конец ночи, чтобы успеть восстановиться на рассвете. Однако тренировался я не часто. Во-первых, дорога она и есть дорога. Устав в пути, не всегда получалось вовремя проснуться. А во-вторых, иногда было просто лень. Все же магия крови очень отдавала мазохизмам, а я подобным расстройством психики не страдаю и даже не наслаждаюсь. В общем, за это время я научился создавать коготь, который уже не напоминал сосиску, но порезать им все еще было, мягко говоря, трудновато. В остальном тоже наступило затишье. Мне не хватало концентрации, чтобы создать пару огненных стрел разом, и медитация так и не сдвинулась с мертвой точки. «Ладно, пусть огры злые ребята, но и мы не пальцем деланы, и уж одного-то молодого огра-мага вдвоем как-нибудь завалим. Вот только я не уверен, что стоит связываться, ведь если там окажется кто-то из капитанов, то бежать придется так, что пятки сверкать будут. Но это все выясним уже на месте, пока есть другие проблемы. Времени неумолимо движется вперед, а мы так и не приблизились к цели». Полуночный мрак поглотил улицы торгового города Бассан. Редкие факелы с трудом разгоняли мягкую южную ночь. Две размытые тени снова заскользили по ночным улицам. Что думаешь, еле слышно прошептал я гоблину в ухо. Пока ждем, так же тихо ответил мне альбинос. Мы расположились на крыше склада с противоположной стороны от поджидающих нас переулки орков. Забраться сюда показалось мне толковой идеей, но повозиться пришлось изрядно. Ведь нужно было не просто залезть, но еще и сделать это незаметно. Так что сначала мы залезли на соседнюю крышу, потом аккуратно перекинули доску и перебрались сюда. Беззвучно ходить по хлипко-деревянной крыше мог только худосочный гоблин. Так что он и ушел на разведку. Так чего там? Ответ меня не устроил. Сквозь щель в крыше я видел только крежестую фигуру торговца-гнома, Орбана Четырехпалова. Именно он и должен был тайно переправить нас в столицу, и иногда слышал злобное бурчание Огра своей луженной глоткой, он просто физически не мог говорить тихо». «Семеро их там. Наш контрабандист с тремя подручными. Два воина и Огр. Я его знаю. Это Апксоп, ученик от Оба, и с ним двое снагов из прислуги», — пояснил Гоблин. «И...» Я выразительно глянул на альбиноса. Лежать на крыше теплой ночью было несложно, но я уже начинал клевать носом от скуки. Это только кажется, что работа шпиона полна романтики, а на самом деле тоска смертная. «Ждем», — повторил Гоблин, но, почувствовав, что я начинаю злиться, продолжил. «Надеюсь, апксоп не дождется и уйдет». «А если торговец уйдет?» «Не, его-то мы всегда догоним», – резонно возразил Альбинос. «Логично». Вообще вся эта засада больше напоминала какой-то фарс. Единственное, что предпринял Огр, он попытался скрыть свое присутствие от телепата. В остальном же все это напоминало сборище. Конечно, можно было все списать на нашу осторожность и способность Ику, и отчасти это действительно так. Один бы я наверняка ничего не заметил и угодил в засаду, но так бездарно охотиться на мага разума попахивало откровенным раздолбайством, хотя стоит отметить, что охота на такого мага крайне нетривиальная задача». Огру внизу снова что-то злобно зарычал, и я вопросительно глянул на телепата. «Его слух много лучше моего». «Еще бы! С такими локаторами-то!» Огру вторил басистый голос гнома, но из-за легкого ветра с моря я не смог расслышать, что он говорит, и телепату снова пришлось работать с уфлером. Орбен сказал, что это с самого начала была не очень умная идея, и надо бы схватить тощего и человека на корабле. «Вот эта информация мне очень не понравилась. Это значит, что засада не случайна, что гоблина все же заметили, а вот тебе и маскировка». «Быть может, она и прокатила бы где-нибудь в лесу, но в городе слишком много глаз. И самое противное в этой новости то, что если они не совсем дебилы, то скоро установят мою личность. Ранее у них такой возможности не было. В канализации я не оставил никаких улик, а в городе обычно носил шарф, скрывающий лицо». Это просто отвратительная ситуация. Одно дело прятать альбиноса и совсем другое самому переходить на осадное положение. Ведь мне есть за кого переживать. Если эти твари выйдут на Сиару и ее семью, я себе этого не прощу. Эмоции ударили по мозгам и сила сама собой заструилась по жилам. Огр внизу мгновенно затих и шумно втянул в воздух. Пожалуй, не стоит обвинять других в скудоумии, когда у самого рыльца в пушку. Пока я не прибегал к магии, я скрывал свою ауру, но после такого фейерверка Огар почувствовал близкое присутствие сильного одаренного. Вот и кто я после этого? Рядом ругнулся Альбинос, мгновенно уловивший изменения и оценивший ситуацию». У нас еще есть шанс убежать. Ну, а после того, что услышал, я не уйду. Все они должны умереть. Никто не должен связать меня с беглым магом разума. Конечно, теперь шило в мешке не утаить, и рано или поздно здесь появится кто-то достаточно умный, кто сможет разобраться в произошедшем. Но у меня будет серьезная фора во времени. Минимум неделя. А может и больше. Частичное слияние со стихией наполнило тело силой и минуты замедлили свой бег. Жесты слова. Поток энергии от источника проходит через все тело, формируя пламя у самой стопы. Удар ногой. Часть отраженной волны мягко бьет в подошву ботинок, но основная сила уходит вниз. Хлипкая крыша взрывается, отправляя внутрь здания десятки острых щепок, а вслед за ними... «Падаю и я». Вот они, красавчики. Обширный склад по углам заставлены закрытыми ящиками с товаром. А в центре разместилась вся честная компания. Кряжистые бородатые фигуры четырех гномов. Сам Орбан, его помощник, которого я уже видел. И двое незнакомцев в длинных кольчугах с рукавами, в простых шлемах с полумасками, со щитами за спиной и короткими широкими мечами на поясе. Чуть в отдалении стоит еще не успевший выдохнуть громила Апксоп. Его тело бугрится мышцами, а по груди и объемному пузу вьется причудливый узор шрамов. Позади него двое мелких орков-снагов, не воины. Так, смазка для клинков. Мои ноги плавно касаются утоптанной земли, и я ухожу кувырком от возможной атаки Огра. Удара не последовало. Я замечаю, как глаза огра наливаются кровью. По открытой коже изменится рисунок вен. Магия крови. Неприятно, но ожидаемо. Гномы тоже молодцы. Мгновенно выхватывают мечи и отточенным движением перекидываются спины щиты. Стрела. Синий росчерк пламени ударяет огру в грудь, прожигает кожу и толстую жировую прослойку и уходит в тело на пол ладони. Это не слабо сильные искры и огни, даже успевая похвалить себя за отличный удар. Но Огр не обращает внимания на ранение и танком прет на меня. Он чертовски быстр для своей комплекции. Похоже, в его арсенале есть что-то вроде вампирского усиления. Длина ног позволяет ему пересечь склад за каких-то два-три шага, и рука дубина чуть не достает меня». Я ушел вниз, к самой земле, и лишь чудом не попал под ноги гиганта. Развернувшись, бью парой огненных плетей. Я рассчитывал уронить здоровяка, но накачанное магией тело так просто не поддается. Две огненных змеи с шипением рвут воздух, но лишь рассекают кожу и оставляют ожоги. Сильный, бронированный и очень резкий гад. Вот только какой бы магией он ни воспользовался, это не отменяет действующих на него законов физики. Сила равна массе, умноженной на скорость в квадрате. Гигант промчался мимо меня локомотивом и на полном ходу врезался в стоящие вдоль стены ящики. Стены дрогнули, и рев орка смешался с отборными ругательствами на языке гномов. Казат! Слаженно прикрывшись щитами, наступают на меня двое гномов. «Огни!» — слово и жест. Рой блуждающих огней полетел в сторону Орбана и его помощника. Я, может, чуток нервный, но не совсем тупой. И я ударил гнома по самому ценному — по кошельку. «Тушите! Тушите!» — заорал четырехпалый. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Пара огней зацепила Орбана и его помощника. Залп по начальнику вынудил воинов отступить. «Ничего, с Орком разберусь, а потом за вас примусь». Тем временем здоровяк только начал вылезать из кучи сломанных ящиков, и мне ничего не помешало ударить стрелами ему в ноги. Первый я промазал, гад чересчур активно дергал конечностями, зато вторую влепил весьма удачно, в бедро чуть ниже огромной ягодицы. Огр взревел от ярости. Сзади, Вместе с уже привычным покалыванием в висках пришла чужая мысль. Скрип ворот возвестил, что наконец-то прибыл засадный полк, который должен был отрезать нам путь к отступлению. «Время пока есть. Я отправил еще один рой блуждающих огней в сторону гномов, чтобы им было чем заняться, и только потом ударил широким взмахом двух плетей по подоспевшему подкреплению. Огненные змеи с шипением полоснули в воздух, и пятеро из шести орков упали с подрубленными ногами». Противников становилось все меньше, и я уже злорадно оскалился, предвкушая скорую победу. Но судьба, как обычно, преподносит сюрпризы. А может, это и не судьба, а самонадеянность и глупость? Никогда нельзя недооценивать врага. Апксоп не стал за мной бегать и вместо этого ударил кровавым копьем. Крови в этой образине было намного больше, чем в четырех таких, как я. Да и исполнение было лучше моего. Его заклинание не напоминало кляксу, а имело правильную форму. «Если бы не Ику, который чуть-чуть сбил прицел атаки, меня бы убило на месте». Я метнулся в сторону, выставляя на ходу огненные щиты. Сотканное из крови копье без труда пробило первый щит, затем второй и пронзило мое плечо. Но на этом заклинание огра не остановилось. Оно улетело дальше, крушая ящики и стены. Меня проняло даже через слияние. Боль раскаленной иглой впилась и обожгла руку. Я чуть не попал под второй удар». «Влево!» – скомандовал Ику, и я послушно скользнул в сторону, пропуская разрушительную магию мимо. Суркагидо! зарычала левая голова Огра. «Я, если честно, не знаю, апк это или соп, но сейчас меня это не интересовало. На ругательство я ответил огненной стрелой в молчаливую голову. Маты меня не пугают, лучше пусть лишнего не думают». «Огр, конечно, крупная мишень, но попасть в голову у меня не получилось. Гад рукой прикрылся. Выступившая на ней тонкая пленка крови оказалась непробиваемой даже для прокачанного заклинания второго круга. Следующую стрелу я выпустил в ноги огра, и в этот раз он не успел прикрыться. Зато ругаться стал громче. Влево и вниз». Тут же пришла новая инструкция от Альбиноса, и я нырнул влево, прижимаясь к самой земле. Огр щедро выплескивал силу вместе с кровью, но на этот раз его атака больше всего напоминала широкое лезвие серпа, и если бы я остался на месте, меня бы разрезало надвое». Краем глаза я заметил, как из своего угла снова попытались вылезти гномы. Пришлось отвлечься и угостить их блуждающими огнями. Заодно добил плетью единственного целого орка. А то гад как-то недобро поглядывал на меня из-за ящика в ожидании удачного момента для атаки. Огненная змея легко обогнула препятствие, и у выжившего сразу нашлись более насущные задачи. «Да что ж ты делаешь, паскуда, там же ткани!» Брызжа слюной, орет из-за ящика четырех палы, но мне плевать на его убытки. «Влево, вправо, вниз и влево!» Апксоп обрушил на меня целый рой копий и серпов, но благодаря подсказкам альбиноса я легко уходил от атак, каждый раз отвечая огненной стрелой в ноги. Медленно, но верно я лишал огра подвижности. Но это все было мелочью по сравнению с его собственными стараниями. Каким бы здоровяком не был Огр, но кровь не водится. Его кожа заметно побледнела, сменив цвет на синюшный. Но пока ему еще хватало сил на атаку, я не торопился. Мои заклинания не могли пробить его защиту и соваться в ближний бой к этому быку пока рановато». Уже через пару минут он стал действовать более экономно, перейдя на стрелы. Его снаряды стали летать чаще, но они уже не пробивали пару моих огненных щитов. В итоге я добился своего. Апксоп запаниковал и снова попытался сойтись в рукопашную. Вены на его теле вздулись сверх всякой меры. Он рванул на меня. Раненый, он уже не мог повторить свою первую самую страшную атаку. Я легко ушел в сторону и на коротке ударил стрелой в затылок. Он не успел прикрыться. Росчерком синего пламени стрела вонзилась в толстый череп левой головы. Гигант оглушительно взревел и с грохотом влетел в ящики. Но кость оказалась слишком прочной. «Да будьте вы оба прокляты!» — грязно ругался из своего укрытия Орбин Четырехпалый. «Обязательно!» — зло оскалился я, посылая очередной сгусток огня в беззащитную спину Огра. «Мне потребовалось еще полтора десятка огненных стрел, чтобы добить эту тушу, и успокоился я, только совершив по контрольному удару в каждую из голов гиганта». Эта недолгая битва далась мне тяжело. Я потратил больше половины резерва. Левая рука висела плетью, пробитая в плече. Но пламя в моей крови даже не думала терять силу. Пожалуй, на второй такой бой меня не хватит. Но с четверкой гномов я уж как-нибудь справлюсь. Ну что, Орбан, теперь твоя очередь. Стрела. Слово и жест. Синее пламя летит в ящик, за которым спрятался контрабандист. Гном воин метнулся и ловко принял его на щит. Не работает так. Зайдем по-другому. Огненная плеть зазмилась в моей руке. Я ударил ею сверху по подземному воителю. Плеть легко обогнула щит и хлестнула в спину. Гномья кольчуга сложного плетения сдержала удар, но все-таки пропустила часть пламени и от поддоспешника пошел дым. Гном даже не дернулся, лишь скрытые полумаской глаза вспыхнули злостью. «Гильдеец, стой! Давай договоримся!» Выглянул из-за ящика Орбан. «Иди-ка ты в задницу, гном!» Злая сила в моей крови наполнила сознание, выплескиваясь ударами огненных плетей. «Так просто ты не отделаешься, бородатый!» «Да стой ты! Сейчас стража придет, и тебе конец!» В бешенстве заорал гном. «До этого я уже спалю твой склад вместе с тобой!» Я засмеялся ему в ответ и с усилием поднял ладонь левой рукой, зажигая в ней поток огня. Смотрится грозно, но я владею собой и пока поджигать ничего не собираюсь. «Я дам тебе денег!» — в ужасе взмолился гном, снова высунувшись из-за своего укрытия. «Нафиг мне твое золото! У нас был другой уговор!» — ухмыляюсь в ответ, опуская оружие. «Я доставлю вас в столицу!» — понятливо кричит гном. — И ты будешь молчать о нашей встрече? Клянись своим богом, бородатый! — Да чтоб тебе сду... — начал было гном, но, увидев, как поток пламени приближается к его бесценным ящикам, сдался. — Стой, демоны с тобой! Клянусь отцом Махелом! Только погаси свой проклятый огонь! — Вот так бы и Сразу!